270. -е. Май второй. Будь осторожен. Нет ничего, что может нам вред причинить, если стойкая зоркость на страже. Ты же явления противных, встречая удар честь распознать, чьей рукою наносится он, врага или друга. Враг не опасен, ибо он в стане врагов. Но друг, наносящий удар, уже в услужении темных. Очень опасно нести огонь, спотыкаясь и пады. Можно наделать пожар и себя сжечь. Открытых врагов предпочитаем гнилым друзьям. Трудно понять, что не враги, но опасны друзья, и через них главный вред. Бессильные враги, если сильны друзья, и стойкие и стрелам врагов не открыты. В наши дела вред проникает через гнилость друзей. потому мощь распознавания надо на близких направить и окружение их. Знать надо, с кем дело имеют, знать надо, кто сердцу их близок и мыслям, и кто занимает, и как их поле сознания. Если у близкого друга сознание занято тем, кто явно летает на врагам нашим служит, то друг ненадежен и в деле опоры не будет, особенно если подвержен воздействием воли чужой. Воздействие воли и насилие над волей всегда чревато следствиями, и следствиями дурными, если воля темна. Зоркость явит на достоку, если хотите на стаже дел наших стоять. Очень печально, что часто не ведают того, что творят, но когда ведают и все же творят, и творимое ложью скрывают, нет оправдания препятствующему выполнению нашего плана. Конечно, сознательно препятствующие наши и ваши враги. Наши враги всегда ваши. Зная врага, не вздумайте с улыбкой к нему обращаться. Улыбка врагу простится лишь только тогда, когда это переодетый друг. Иначе превратится она в гримасу боли, ужаса, отчаяния или безысходности. От ваших знакомых или знакомых ваших друзей благо не ждите, если они на служении у темных или их жертв. Раз получив удар, будьте на страже, с тех пор постоянный против нанесшего вам, дабы нейтрализовать могущий быть нанесенным вред. Но близких надо спасать, являя терпение, равное терпение учителя. С вами, учитель, терпим бесконечно, ту же самую меру явите и вы. Но отказавшегося от вас и руководство отвергшего, больше уже не тревожьте заботой своей. но все меры исчерпайте, прежде чем отсечь. Так мудрость явите и в отношениях к тем, кто вам душу свою доверил.